Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23 -го года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел Германию до войны, и вот увидел после нее». То, что произошло на свете, явилось не в самом страшном ракурсе. Это был период русской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за рукой, жест для нее несвойственный, и вся поголовно на костылях. К моему удивлению, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась в наймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захоложенные комнаты, Голые ветла на горизонте, все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напророчил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт. А теперь о Когине. Когина нельзя было видеть. Когин умер.